Тренер взлёт-посадка с переходами в зал проходит ещё три раза. На четвёртый, взглянув на часы, Илья Юрьевич замечает: по расчётам учёных завтра в точно в это время. Подумав: Александр Владимирович, вы не могли бы взглянуть на стену? Ну, особенно взглядом. Понимая, о чём идёт речь. Слушаюсь. Стена как стена. гирбичи, швы строительного раствора, щербинки, тени, тени, мел. Команды выполняются молниеносно. Перехватив гонца, Ахмед сам кладёт ему в протянутую руку белый брусочек. Рисую. Чёрные следы проявляются в стороне от выполненного до нашего прибытия контура. Обвожу их по периметру. Немного задерживаясь на верхней части, неправильна она какая-то, тремя зубцами. Ну, как в анекдоте, что вижу, то и пою. Закончил я работу, гашу глаза, разворачиваясь. По лицу генерал-полковника понимаю оно. Подойдя, он достаёт из внутреннего кармана пальто чёрно-белую фотографию, сверяется, демонстрирует нам. На снимке эта же стена, только, как понимаю, 40 с лишним лет назад. Из ночного чёрного тумана образует ту самую фигуру, что начертил и я. Да, комментарии излишни. Поездка назад проходит в молчании, под тихое бормотание телевизора. Слазив в холодильник, Кемаль разждал по бутылочке сока. Я бы косовый смякатию. Приятно. Вербыв назад в исследовательский центр, машина сдаёт задним ходом, останавливается. На экране выходит. Снаружи раздаётся металлическое постукивание по корпусу. Мандирует заграждение. Лязг замков, решётки открываются. К машине. Что-то я этот вход не помню. Ну сейчас посмотрим. Вперёд. Система тамбуров, короткий коридор, две закрытые и три распахнутые двери. На вид обычные, но тарец выдаёт металл. Понятно. Изолятор с одиночными камерами по числу персон. Захожу в крайний дверь за спиной закрывается автоматически. Небольшое помещение без окон. Сразу напрашивается ассоциация с психушкой. Стены, пол, потолок обиты мягким материалом. Очко в углу под резиновой, судя по виду, крышкой. Небольшой закрытый лючок на стене. Ну, скорее всего, что-то типа микролифта, доставлять продукты питания и средства гигиены. Закрытые толстым матовым стеклом, дающие мягкий свет, встроенные в потолок лампы. Осматриваясь, ищу сам у собой напрашивающуюся связь. Странно, отсутствует. Вход открывается, из невидимых динамиков раздаётся голос Ильи Юрьевича. Тренировка закончена, товарищи офицеры, выходите. В четвёртом стоим во дворе. дышим свежим морозным воздухом. В отдалении замер Мерседес с генералом полковника. Как оцениваете меры безопасности? Вопрос вроде задан всем, но понимаю, что отвечать надо мне. Продумано. Разве что охрана не начнёт стрелять, увидев в мои глаза. Нет, Александр Владимирович, они предупреждены. Чувствую некоторую недоговорённость, высказываю догадку. Просмотрели специальные видеоматериалы? Генерал нейтральным тоном интересуется. Вы из скрытые камеры засекаете, Александр Владимирович? Нет, просто догадался. Понятно. Кстати, что вы там искали в изоляторе? Усмехаясь, смирительную рубашку. "Гель маль фыркает, улыбнувшись, Илья Ерович шутит. Опыт показывает, против спецсназа бесполезно." Улыбнулись и мы. "Подумав, начальник добавляет: "Завтра с утра вам предоставят материалы по вышедшим отчёты, протоколы. Изучите сами, но выскажу своё мнение. Главная беда боевых групп" Было в том, что они оказывались почти слепы. Видели в лучшем случае половину опасности, да и те замечали уже поздно. Наважный взгляд Александр Владимирович даёт группе огромное преимущество. Это не учитывая способность бороться с нечестью, собственно, этим же взглядом. Вышибайте тех, кто избежит пули напарников. Ясна. Всё, инструктаж закончен. Завтра после обеда даю 2 часа дополнительного отдыха. Потом начало операции. Дружно отвечаем: есть. Пожав на прощание руки, генерал-полковник убыл. Разворачиваемся, идём ко входу в корпус. Навстречу нам решительно шагает невысокая фигурка. Дублёнка. Круглая норковая шапочка кубанка. Лариса с очень строгим лицом. Ахмет негромко комментирует: "Сейчас кого-то будут иметь". Кемаль подхватывает: "Я даже знаю кого". Командир резюмирует: "И совершенно справедливо, между прочим. Хотел я им ответить, но не успел. Почему?" Мне никто ничего не сказал. Суровое начало. Подхожу вплотную, преодолевая недолгое сопротивление, прижимаю любимую женщину к груди. Нежно глядя, в теряющие остатки возмущения глаза, коротко отвечаю: "Ларочка, я не хотел тебя расстраивать". И целую Четвёром поужином ещё сидим за столиком беседуя. Лори, да вообще не понимает твоих переживаний. Сходили как на пикник, развеялись, увидели рыбу-мутанта, покатались с на водной горке, клад опять же нашли. А какие там бессерые! Нахлету только спокойные ночи малыши вести. Но Ларису таким повествованием убедить затруднительно. Ага, с бандитами повщались. А что? Kemal рассматривает свою ладонь, сжимая её в впечатляющего размера кулак. Тоже полезно потиснуть землю от такой нечисти и чувствовать себя, ну, человеком, в общем, чувствуешь. мальчики. Вас послушаешь, детский сад вывели на прогулку в парк аттракционов. Да так, в общем, да и было чистый дислент. Усмехаясь, множу свою лепту. Лара, вот положа руку на сердце, неужели ты думаешь, что с нами что-то может случиться? Разум борется с чувствами. Да их было четверо. А если бы они оказались вооружены? Лори в три ножа мы их сделали за 2 секунды. Могли перестрелять, как в тире. Кемаль поддерживает. А могли просто порвать голыми руками. Взгляд женщины останавливается на мне. Ахмет понимает. Искандер был быстрее всех, как гепард, как молния. Мы так больше страховали. Он один мог их всех. Тихий вздох подтверждает. Мужские аргументы победили. Уже ночью, положив голову на моё плечо, Лара сказала: "Я говорила с этой девочкой. Не помнит вообще ничего. Коечто ей рассказали, но поверить до конца она так и не смогла". Понимаю намёк. Я удалил память о произошедшем. Как? Саша, как можно полностью стереть кусок жизни, не тронув всё остальное? Пытаюсь сформулировать, но наталкиваюсь на отсутствие правильных определений, способных передать процесс. Лара, это очень сложно объяснить. По большому счёту, это делал не я, а часть сознания. Есть инструменты: лёд и огонь, только не на материальном уровне. Это, наверное, такие поля. Сложно объяснить, но просто сделать. Да. А тот бандит, которого ты прочитал, ты так можешь поступить с каждым? Я не хочу так поступать с каждым, но, наверное, могу. Анна замолчала, плотнее прижалась, тяжело вздохнула. Сострадание, оттенки горя, боязнь будущего, нежелание перемен эти и другие чувства безошибочно распознались где-то на подсознательном уровне. Перед внутренним взором мелькнула перламутревая дымка, окружающая Ларину душу. Я понял смысл фразы: четвёртая фаза. Паранормальные способности не остались на месте. Они усиливаются, изменяются, изменяя и меня. Почему это происходит? И кем я стану в конце?